Глава седьмая. Москва. России дочь любима. Где равную тебе сыскать, Дмитриев? Как не любить родной Москвы, Боротынской? Гоненье на Москву? Что значит видеть свет? Где ж лучше, где нас нет, Грибоедов? Гонимы вешними лучами с окрестных гор уже снега сбежали мутными ручьями на потопленные луга. Улыбкой ясную природа сквозь сон встречает утро года. Синее блещут небеса, еще прозрачные леса, как будто Пухом зеленеют, пчела заданью полевой Летит из кельи восковой, долины сохнут и пестреют, Стада шумят, и соловей уж пел в безмолвии ночей. Как грустно мне твое явление, весна, весна, пора любви, Какое томное волнение в моей душе, в моей крови, с каким тяжелым умилением я наслаждаюсь дуновением в лицо мне веющей весны на лоне сельской тишины? Или мне чуждо наслаждение, и все, что радует, живит? Все, что ликует и блестит, наводит скуку и томление на душу мертвую давно, и все ей кажется темно? Или, не радуясь возврату погибших осенью листов, мы помним горькую утрату, внимая новый шум лесов? Или с природой оживленной Сближаем, думаю, смущенной Мы увидание наших лет, Которым возрождения нет? Быть может, в мысли нам приходит Средь поэтического сна Иная старая весна, И в трепет сердце нам приводит Мечтой о дальней стороне О чудной ночи, о луне... Вот время, добрые ленивцы, эпикурейцы мудрецы, вы равнодушные счастливцы, вы, школы левши на птенцы, вы, деревенские прямы, и вы, чувствительные дамы, весна в деревню вас зовет: Пора тепла, цветов, работ, пора гуляний вдохновенных и соблазнительных ночей. В поля, друзья, скорей, скорей В каретах тяжко нагруженных На долгих или на почтовых Тянитесь из застав городских И вы, читатель благосклонный В своей коляске вописной Оставьте град неугомонный Где веселились вы зимой С моей музой равной. Пойдемте слушать шум дубравный Над безыменной у рекой. В деревне, где Евгений мой, Отшельник праздный и унылый, Еще недавно жил зимой, В соседстве Тани молодой, Моей мечтательницы милой. Но где его теперь уж нет, Где грустный он оставил след. Межгор, гор, лежащих полукругом, Пойдем туда, где ручеек, Вияз бежит зеленым лугом К реке сквозь липовый листок. Там соловей, Весны любовник всю ночь поет, Цветет шиповник, и слышен говор ключевой, Там виден камень гробовой В тени двух сосен устарелых. Пришельцу надпись говорит Владимир Ленский здесь лежит, Погибший рано, Смертью смелых в такой-то год, Таких-то лет. Покойся, юноша-поэт. На ведь сосны преклоненной Бывало ранний ветерок, Над этой урною смиренной Качал таинственный венок. Бывало в поздние досуги Сюда Ходили две подруги И на могиле при луне Обнявшись, плакали они. Но ныне памятник унылый Забыт, к нему привычный след Заглох, венка на ветви нет. Один под ним, седой и хилый, Пастух по-прежнему поет И обувь бедную плетет. Мой бедный Ленской, Изнывая, недолго плакала она. Увы, невеста молодая Своей печали верна, Другой Увлек ее внимание, другой успел ее страдания Любовной лестью усыпить. Улан! Умел ее пленить, Улан любим ее душою, И вот уж с ним, пред алтарем, Она стыдливо под венцом Стоит с поникшей головою, С огнем в потупленных очах, С улыбкой легкой на устах, Мой бедный Ленский. За могилой, в пределах вечности глухой, Смутился ли певец унылый Измены вестью роковой? Или над летой усыпленный Поэт бесчувствием блаженный Уж не смущается ничем, И мир ему закрыт и нем? Так равнодушное забвенье За гробом ожидает нас. Врагов, друзей, любовниц глаз Вдруг молкнет. Про одно именье Наследников сердитый хор Заводит непристойный спор. И скоро Звонкий голос Оли в семействе Лариных умолк. Улан, своей невольник Доли, Был должен ехать с нею в полк. Слезами горько обливаясь, Старушка с дочерью прощаясь, Казалось, чуть жива была. Но Таня плакать не могла. Лишь смертной бледностью покрылось ее печальное лицо. Когда все вышли на крыльцо, и все, прощая суетилось вокруг кареты молодых, Татьяна проводила их. Долго, будто сквозь тумана, Она глядела им во след. И вот одна, одна Татьяна, Увы, подруга стольких лет, Ее голубка молодая, Ее наперсница родная, Судьбою вдаль занесена, С ней навсегда разлучена. Как тень она без цели бродит, то смотрит в опустелый сад, нигде, ни в чем ей нет отрад, и облегченье не находит, она подавленным слезам и сердце рвется пополам, и в одиночестве жестоком сильнее страсть ее горит и О бонеге недалеком ей сердце громче говорит, Она его не будет видеть. Она должна в нем ненавидеть убийцу брата своего. Поэт погиб, но уж его никто не помнит. Уж другому. Его невеста отдалась, Поэта память пронеслась, Как дым по небу голубому. О нем два сердца, может быть, Еще грустят. Но что грустить? Был вечер, небо меркло, Воды струились тихо, Жук жужжал. Уж расходились хороводы, Уж за рекой дымя спылал Огонь рыбачий. В поле чистом, Луны при свете серебристом В свои мечты погружена, Татьяна долго шла одна. Шла, шла, и вдруг перед собою С холма господской видит дом, Селенье, рощу под холмом И сад над светлую рекою. Она глядит, и сердце в ней Забилась чаще и сильней. Ее сомнения смущают. Пойду ль вперед? Пойду ль назад? Его здесь нет. Меня не знают. Взгляну на дом, на этот сад, И вот с холма Татьяна сходит, Едва дыша Кругом обводит Недумение полный взор И входит на пустынный двор. К ней лая кинулись собаки На крик испуганный я Ребят, дворовая семья Сбежала с шумно, не без драки Мальчишки разогнали псов, Взяв барышню под свой покров. Увидеть барский дом нельзя ли? спросила Таня. Поскорей, конись, дети побежали у ней ключи взять от синей. Анисья тотчас к ней явилась, и дверь пред ними отворилась. И Таня входит в дом пустой. Где жил недавно наш герой. Она глядит, забытый в зале, Кий на бильярде отдыхал. На смятом ковре лежал Манежный хлыстик, Таня дали. Старушка ей, а вот камин, Здесь барин сиживал один, Здесь с ним обедовал зимою, Покойный Ленский наш сосед, Сюда, пожалуйте, за мною. Вот это барский кабинет, Здесь почевал он, кофе кушал, Приказчика доклады слушал И книжку поутру читал. И старый барин здесь жевал. Со мной бывало в воскресенье, Здесь под окном, надев очки, Играть изволил в дурачки. Дай Бог душе его спасенье, А косточкам его покой В могиле, в мать-земле сырой. Татьяна взором утомленным Вокруг себя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 Татьяна жадной душой, И ей открылся мир иной.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 Татьяна видит с трепетанием, Какую мыслью, замечанием Бывал Негин поражен. В чем молча соглашался он? А на полях она встречает Черты его карандаша. Везде Анегина душа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 в горольдовом плаще чужих причуд и слов модных полный лексикон уж не пародия ли он ужели загадку разрешила ужели слово найдено часы бегут она забыла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 босс обычный, три кибитки везут домашние пожитки, Кастрюльки, стулья, сундуки, варенье в банках, Тюфяки, перины, клетки с петухами, горшки, тазы, etc. ну, много всякого добра. И вот в избе между слугами поднялся шум, Прощальный плач Ведут на двор 18 кляч. В вазок боярской Их впрягают, Готовят завтрак повара, Горой кибитки нагружают, Бронятся бабы, кучера, На кляче тощий и косматой Сидит форейтер бородатый, Сбежалась челядь у ворот,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 Соединив, пересекут мосты чугунные Через воды шагнут широкую дугой, Раздвинем горы, под водой Пророем дерзостные своды И заведет крещенный мир На каждой станции трактир. Теперь у нас дороги плохи. Мосты, забытые, гниют, На станциях клопы да блохи заснуть минуты не дают. Трактиров нет. В избе холодной, высокопарной, но голодной, Для виду прискурант висит, и тщетный дразнит аппетит. Меж тем, как сельские циклопы перед медлительным огнем Российским лечат молотком,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 Ах, братцы, как я был доволен, Когда церквей и колоколен, Садов, чертогов, полукруг Открылся предо мною вдруг. Как часто в горестной разлуке, В моей блуждающей судьбе Москва, я думал о тебе. Москва, как много в этом звуке Для сердца русского слилось.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 Четвертый год больной в чехотке, они приехали теперь. Им настежь отворяет дверь в очках в изорванном кафтане с чулком в руке седой калмык. Встречает их в гостиной крик княжный, простертый на диване старушки с плачем обнялись. И восклицания полились. Княжна монаж, Пашет, Алина, Кто б мог подумать, как давно, надолго ли, Милая кузина, садись, как это мудрено, Ей-богу, сцена из романа. А это дочь моя, Татьяна. Ах, Таня, подойди ко мне, как будто брежу я во сне. Кузина, помнишь Грандисона? Как? Грандисон? А, Грандисон! Да помню, помню! Где же он? В Москве. Живет у Симеона. Меня в сочельник навестил. Недавно сына он женил. А тот... Но после все расскажем. Не правда ли? Все ее родне мы Таню завтра же покажем. Жаль разъезжать нет мочи мне. Едва-едва таскаю ноги, но вы замучены с дороги. Пойдемте вместе отдохнуть. Ох, силы нет, устала грудь. Мне тяжела теперь и радость, не только грусть душа моя. Уж никуда негодная. Под старость жизнь такая гадость, И тут, совсем утомлена, В слезах раскашлялась она. Больной и ласки, и веселья Татьяну трогают, Но ей нехорошо на новоселье, Привыкшей к горнице своей. Под занавескою шелковой Не спится ей в постели новой, И ранний звон колоколов, Предтеча утренних трудов, Ее с постели подымает. Садится Таня у окна, Редеет сумрак, Но она своих полей не различает. Пред нею незнакомый двор, конюшня, кухня и забор И вот по родственным обедом, Развозят Таню каждый день, Представить бабушкам и дедам Ее рассеянную лень. Родне, прибывшей издалече, Повсюду ласковая встреча И восклицание, и хлеб-соль. «Как Таня выросла! Давно я кажется тебя крестила?» А я так на руки брала, А я так за уши драла, А я так пряником кормила, И хором бабушки твердят, Как наши годы-то летят. Но в них не видно перемены, Все в них на старый образец. У тетушки, княжны Елены Все тот же тюлевый чепец. Все белится Лукерья Львовна, все так же лжет Любовь Петровна, Иван Петрович также глуп, Семен Петрович также скуп, у Пелагеи Николаевны все тот же друг месье Финмуш и тот же шпиц и тот же муж. А он все клубочлен и исправный, Все так же смирен, Также глух И также ест и пьет за двух. Их дочки Таню обнимают, Молодые грации Москвы Сначала молча озирают, Татьяну с ног до головы Ее находят что-то странное провинциальной и жеманной, и что-то бледный и худой, а впрочем очень недурной. Потом, покорствуя природе, дружатся с ней, к себе ведут, целуют, нежно руки жмут, взбивают кудри ей по моде и поверяют на распев сердечный тайный, тайный дев Чужие и свои победы, Надежды, шалости, мечты. Текут невинные беседы С прекрасной легкой клеветы, Потом в отплату лепетания Ее сердечного признания Умильно требуют они. Но Таня...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 Там, где мельпомены бурной протяжной раздается вой, Где машет мантией мишурной, она предхладною толпой, где талия тихонько дремлет, и плеском дружеским не внемлет, где терпсихоре лишь одной Девица-зритель молодой, Что было также в прежние леты. Во время Ваше и мое не обратились на нее ни дам, ревнивые лорнеты, ни трубки модных знатоков из лож и кресельных рядов. Ее привозят и в собрание. Там теснота, волнение, жар, музыки, грохот, свеч, блистание, мелькание, вихрь быстрых пар, красавец, легкие уборы, людьми, пестреющие хоры, невест, обширный полукруг. Все чувство поражает вдруг, Здесь кажут франты записные Свое нахальство, свой жилет И невнимательный лорнет. Сюда гусары отпускные Спешат явиться, прогреметь, Блеснуть, пленить и улететь. У ночи много звезд прелестных, Красавиц много на Москве, Но ярче всех подруг небесных Луна в воздушной синеве. Но та, которую не смею Тревожить лирую моей, Как величавая луна среди и дев блестит одна, С какой гордостью небесной Земли касается она. Как негой грудь ее полна, Как томен взор ее чудесный. На полно, полно, перестань, Ты заплатил безумству дань. Шум, хохот, беготня, поклоны, галоп, мазурка, вальс. Меж тем, между двух теток у колонны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 К своим романам и в сумрак липовых аллей Туда, где он являлся ей. Так мысль ее далече бродит, Забытый свет и шумный бал, А глаз меж тем с нее не сводит Какой-то важный генерал.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 Там, где еще в мундирах двое, Вот отошел, вот боком встал. Кто? Толстый этот генерал? Но здесь с победою поздравим Татьяну милую мою И в сторону свой путь направим, Чтоб не забыть, о ком пою. Да, кстати, Здесь о том два слова. Пою приятеля молодого, И множество его причуд. Благослови мой долгий труд, О ты, эпическая муза, И верный посох мне вручив, Не дай блуждать мне в кость и в крив. Довольно, сплечь далой обуза. Я классицизму отдал честь, Хоть поздно, а вступление есть.